Глава первая Надя всю ночь не могла уснуть. Как только она закрывала глаза, то слышала детский плач и причитание Алены. Накрывала подушкой голову, но от собственных мыслей было не убежать. Ближе к утру прозвучал звонок, С просонья и с головной болью Надя не сразу поняла, откуда он, с двери или с телефона. Поднесла последний к лицу и прищурилась. Мира. На часах всего семь утра племянница была нетерпеливой, но Надя сдержала раздражение списывая ее метание на раннюю беременность. Провела по экрану вверх, принимая вызов, и прочистила горло. Нужно как-то успокоить ее, но не успела ничего сказать, как по ту сторону прозвучал надрывный плач. «Тетя Надя!» Всхлипы перемежались с соплями и тяжелыми надрывными вздохами, от которых у Нади кровь стыла в жилах. Что-то произошло, Мира, с тобой все в порядке? Подорвалась, надевая на себя халат и ежась от поддувающего сквозняка. Надо будет заняться утеплением пластиковых окон, пока не настали холода. Лёша был слишком занят на работе и не обращал на такие вещи внимания, и Надя считала, что и отвлекать мужа на такие пустяки не стоило. «Мама, она... она...» в больнице. Девичий плач усилился, а вот Надю заколотила. Сердце загрохотало и к горлу подкатила неприятная тошнота. «Как это случилось, Мир? Я возьму такси и приеду скоро. В какой больнице она?» У нее инфаркт случился час назад. Ее увезли в Пятую городскую. Она просто узнала...» Послышался шум. Мира снова заплакала, а затем отключилась. В динамике зазвучали гудки, и сколько бы Надя не набирала заветный номер, ей никто не отвечал только неприятный женский голос, говорящий, что абонент вне зоны доступа. Так быстро Надя никогда не собиралась. Алена и Мира были ее единственными живыми родственниками, и ими она дорожила. Алена приходилась ей двоюродной сестрой, И была старше Нади на 10 лет, но разница в возрасте практически не ощущалась. Родная мать Нади и отец Алены приходились родными братом с сестрой, но погибли 5 лет назад в случайной автомобильной аварии. Так что с тех пор они были друг другу. Опорой. «Можно побыстрее, пожалуйста? У меня сестра в больнице в тяжелом состоянии», — вручила таксисту красные купюры и откинулась на спинку сиденья, нервно сжимая переносицу. О деньгах она совершенно не думала. Все ее мысли занимала сестра. Не верилось, что в 38 лет женщина могла слечь с инфарктом. Алена всегда была бойкой и полной сил, а тут больница и такой недуг. Родной городок встретил Надю пасмурной погодой, сгустившимися тучами над головой и моросящим дождем. Пятая больница находилась недалеко от дома сестры, и когда она ступила на порог, чего то обратила внимание на обшарпанные стены и убогий вид государственного учреждения. Будучи замужем за небедным человеком, совсем забыла о том, Как жесток мир к тем, у кого денег не было. Мира кинулась к племяннице, как только ее провели в нужное отделение. Та сидела на скамейке, понуро опустив голову. А когда подняла ее, Надя увидела опухшее от слез лицо, и красные глаза. «Тихо, роднулька, тихо! Не плачь!» Прижала ее к себе и погладила по голове. Плечи племянницы тряслись, а кофточка Нади, которую она накинула на себя наспех, стала промокать от влаги. «Мама!» умрет. Это все из-за меня. Слабый и надорванный голосок племянницы резал ее без анестезии. Заставлял женское сердце нервно стучать и кровоточить. Она будто перенеслась на пять лет назад, когда они с Аленой также плакали, сидя в отделении областной больницы и уповали лишь на чудо, которого так и не произошло. Так что утешить Надя миру хоть и могла, но не знала, стоило ли обнадеживать ее. Но и позволять племяннице винить себя было выше ее сил. «Мы сделаем все возможное, роднуль», — провела по нежным щечкам пальцами, стирая остатки слез, и поцеловала ее в лоб. «Но все зависит от твоей мамы и от врачей. Ты ни в чем не виновата. Инфаркт может случиться абсолютно у каждого». Мира как-то странно посмотрела на нее, но опустила глаза, словно что-то скрывала. Надя не обратила на это внимания. Племянница, видимо, думала, что ее беременность подкосила мать. Но это было неправдой. Надя была уверена. «Мне...» «Сказали, что можно установить стенд, но это дорого!» Схлипнула через какое-то время девчушка, а вот Надя нахмурилась, раздраженная от того, что врачи вывалили все эти подробности на такую молодую миру. «Я позвоню Лёше, и он всё решит». «Тебе нужно думать не только о себе». Надя бережно накрыла ладонью ее еще даже не округлившийся животик и ее сразу же затопило нежностью. Внутри тлела талика зависти к более успешной и плодородной женщине. Но она задвинула это нехорошее чувство глубоко внутрь себя. «В столовой не было чая, Мира», и вдруг раздался голос ее мужа. Обернулась и увидела его обескураженное лицо. «Ты разве не в командировке?» просипела чувствуя, как неприятно сжимается грудная клетка. Казалось, ребра готовы были проткнуть все ее внутренние органы. «Дочка нашего холдинга находится в этом городе. Забыла?» Усмехнулся одними губами муж и протянул Мире стаканчик теплого молока. «Пока ты ехала, я успел первым, так что не беспокойся о сестре, малыш!» Выдохнула, чувствуя невероятное облегчение. Глупая Надя надумала себе черти что, в то время как муж старался и даже помогал ее родственникам, хотя терпеть их не мог. «Хорошо, что ты здесь!» Пока Мира пила молоко, Надя встала и кинулась в объятия к мужу. Сейчас она ощущала себя маленькой потерянной девочкой, и поддержка защитника ей была нужна как никогда. «Мы оплатим лечение Алены, правда, Лёш?» Подняла голову, надеясь на его согласие. Ведь у сестры и племянницы денег особых не водилось, и Надя помогала им по мере сил. Муж смотрел в это время на миру, и выражение его лица ей не понравилось. Какое-то злое. Даже губы были поджатые в тонкую линию, а скулы стиснуты до четко выделенных мышц. Лёш, осторожно тронула его за плечо. Когда он перевел взгляд на Надю, лицо смягчилось, а глаза засияли теплом, да и сам он весь расслабился. «Конечно оплатим, малыш. Ни о чем не беспокойся. Ты выглядишь бледный. Опять не ела с утра, да?» Хмуро повел бровями. «Не успела». Качнула головой и встревоженно посмотрела на племянницу, которая делала вид, что ее здесь не было. Стаканчик в руках Трясся, словно она не могла его удержать. Хотела было подойти и помочь Мире, но Леша развернул ее к себе. «Иди в столовую и поешь. Я все сам проконтролирую». «А Мира?» «Она уже ела», — сказал как-то резко, а затем... Увидев мои суженные глаза, горящие неодобрением, муж смягчился. — Я с ней посижу, не переживай. Еще не хватало, чтобы и ты тут от переживаний слегла. Поняла мою целую? Есть, капитан. Сделала слабую попытку улыбнуться, и у нее это... Получилось. В столовую Надя не шла, а летела будто на крыльях. Впервые за несколько прошедших недель она увидела прежнего Лешу, бойкого, юморного и задиристого, того, в кого она когда-то влюбилась». И все же она была права. У него просто завалы по работе, поэтому он и был таким нервным. А Тая глупости говорила. Такие истории не про них с мужем. Ее Леша другой.